Ценность Нальтии для Исвальдской империи нельзя переоценить. Город был благословлен величайшим озером Наварна и веками процветал. Оттого Нальтия, столь лакомый кусочек, постоянно переходил из рук в руки в ходе войн. Век назад один человек положил этому конец, он собрал людей, оружие и освободил город от захватчиков. Но герой не остановился, покорил соседей, что когда-либо зарились на Нальтию, и провозгласил рождение Исвальдской империи, а себя ее императором. За всю жизнь он прошел через сотню сражений. После кончины его похоронили в усыпальнице неподалеку от Нальтии. Так зародилась традиция предавать земле государя Империи именно в этом городе. Границы с Савальди ширились, и со временем для удобства столицу перенесли в Грансал. Тем не менее Нальтия процветает и по сей день, служа как первым, так и последним пристанищем. «В жизни бы не подумал, что окажусь святая святых из-за этого», пробормотал под нос Глен Маркхам на крепостной стене Нальтии. Бывший одноклассник воина по военной академии, сейчас офицер Бардлаша. Его задача — оборонить древнюю столицу от посягательств Диметрио. Я всегда мечтал посетить императорскую сыпальницу, но не при таких обстоятельствах. Что бы сказали государи прошлого, ведь они во что превратилась эсфальдия. Залились бы горькими слезами, пришли в неистовство, уж точно не обрадовались бы. В этом Глян не сомневался. Наконец глаза парня отыскали нужного ему человека. «Так вы здесь, ваше сиятельство?» Обратился Гленн к мужчине в годах. Он стоял возле парапета и пристально вглядывался за пределы крепостных стен. Форма на нем была та же, что и на юноше, и держался старец Стойко. Совсем не как другие в его-то годы. Звали мужчину Лоренцо, граф Вальской империи и бывший учитель Бардлоша по фехтованию, ныне ближайший соратник ученика и одна из значимых фигур в его фракции. «О, Глен! Обернулся к нему Лоренцо, И указал мрачнистую руку вдаль. «Знаешь, куда ведет вон та дорога?» «А? А, прямиком в Грандсал, ваше сиятельство!» Послушно ответил Гленн, оказалось праздный вопрос. Дорога, что четкая линия убегала вдаль, петляла меша врагов и перелесков, соединяла старую и новые столицы. Обычно на ней не протолкнуться из-за повозок, всадников и пеших путников, но сейчас тракт пустовал, все знали, вскоре это место превратится в поле битвы. «Я служил в гарнизоне Нальтии, когда к власти пришел последний император», — тихо вспомнил Лоренцо. «Это было нечто. Бесчисленные массы выстроились по обеим сторонам дороги, я всем телом ощущал их воодушевление. Всюду лавки с очередями, гостиницы забита до отказа. Помню, как в перерыве между дежурствами урвало у одного купца конфеты, особо вкусными их не назвать, но ничего подобного я в жизни не пробовал. Таинство закончилось». Его величество прошел под этими самыми вратами в главе свиты, явил себя народу. Он будто сиял. Тогда земля содрогнулась от возгласов и криков, как же его приветствовали. Отец рассказывал мне. Люди стояли в слезах от переизбытка чувств, а ликование не стихало даже после заката. Добавил Глен. Оттого мне и больно в груди. Кто ж знал, что смерть его величества принесет стальбе славные времена? Парень видел тоску в глазах графа. В них читались мысли о блестательном прошлом и горьком настоящем. Мужчина тяжело переносил упадок империи. Его душу отчаянно хлестал леденящий ветер. Но это мгновение длилось недолго, и вскоре Лоренцо самоуничижительно улыбнулся. «Прости, бредня старика тебе верна в тягость». «Нет-нет, ваше свидетельство поспешно заверил Глен. «Брось, можешь не притворяться. К слову, ты ведь пришел по какому-то делу». Его высочество созывает штаб обсудить предстоящее сражение с принцем Деметрио. «Хорошо, идем же». Лоренцо решительно зашагало вдоль крепостных зубцов, а Глен следом. Когда они вошли в комнату совета, все, включая принца, уже собрались. «Прошу прощения, ваше высочество, задержался». Поклонился у входа Лоренцо. Бардлош покачал головой и рукой указал на стул. «Будет, садись. Не люблю спешку, но нам пора начинать». «Как прикажете, Голиан, останься!» Юноша кивнул и встав за лоренцо а кинул взглядом штаб. На совете находились и другие молодые господа, которые не имели высоких полномочий, но подавали надежды как будущее опора наследника, когда тот придет к власти. «Что докладывает разведка Деметрио?» Начал Бардлыш. «Сообщается, что он стягивает войска к Белиде и пока не выступает», ответил один из командиров. «У него около 12 тысяч солдат, По нашим оценкам, максимум, который он соберет, 20 тысяч. Весьма большая армия. Разве сторонники не покидают его? Мы думаем, принц Деметрий опустил в ход угрозы и деньги. Он не сомневается, что эта битва будет последней. И загнанная в угол крыса обнажает когти. Даже вымуштрованным солдатам Бардлуша придется тяжко с 20-тысячной армией. Нет ничего удивительного, что принц Деметрия собирает подобное воинство. Подметил один из командиров. В конце концов, принц Манфред для него такой же враг. А это значит, что Деметрио двинется до того, как соберет все войска. Не спускайте с него глаз. Приказал Бардлош и помрачнел. Что принц Уэйн? Уэйн для среднего наследника – темная лошадка. К лучшему или худшему, Бардлош провел много времени рядом с братом и мог судить, как он поступит. Однако регент Натр для него оставался загадкой, тем более, когда он внезапно объединился с Деметрио. «Пока ничего примечательного, вашего Сочества, ответил адъютант. «Похоже, даже во фракции принца Неметрио не знает, что с ним делать». «Что ж, ладно. За ним тоже следите в оба». «Как прикажете, ваше Сочества. поклонился офицер. «С полем сражения уже определились?» «Да, ваше Сочества. Прошу, взгляните». Другой командир разложил на столе карту. «Мы прочесали окрестности. Эта равнина вблизи от Нальти для нашей армии подойдет. «Стало быть, равнина». «Обороняться в Нальте нельзя. Битва на священной земле настроит массы против нас». Офицеры единогласно закивали. «Одно наше присутствие уже вызывает ропот. Слышал этот чудаковатый премьер-министр, тоже возмущен. Нужно вести себя осторожно, иначе вся эсвальдия получится против нас. Принц Манфред не применет этим воспользоваться». Принц Деметрио также не желает видеть Нальте, объятую пожаром, поэтому и спешит провести таинство. Уверен, он согласится на наше поле сражения. «Вмешаются ли Нальтийцы?» — спросил Бардлаш. — Едва ли. Происходящее мне нравится, но они не поддерживают принца Деметрио. В то же время горожан злит, что мы препятствуем традициям, словно ногами утерли их предмет гордости. Фракция Бардлаша военная. Как они гордятся победами, так и нальтийцы кичатся, что родились и выросли на священной земле. Вдруг один из офицеров усмехнулся. — Тогда они не станут роптать, если уже его высочество Бардлаш закончит таинство. Воздух в штабе резко потяжелел. Но... «Наверное», – прозвучал единственный жалкий ответ. Остальные потупили взгляды и как-то съежились. Второй принц разорвал повисшую тишину. «Мы здесь, поскольку всех нас, как и Манфреда, обязывает долг остановить попытки Деметрио взять власть силой. И только...» «Постарайтесь воздержаться от опрометчивых поступков». Командиры кивнули зато и в дыхание. «Прошу прощения, виноват», – извинился офицер, однако напряжение никуда не делось, и Бардлоша оставалось только вздохнуть. Закончим на сегодня, все свободны. Штаб стал покидать комнату. Гален также пошел к выходу, когда услышал тихое бормотание Бардлаша. Еще немного и нас загонят в угол. Надо спешить. О чем он? Парень какое-то время ломал голову над словами Сизерена, но так и не нашел ответа. Очень скоро с нальтийских стен видели знамену Диметрио. Старший наследник потребовал среднего покинуть город, и тот отказался. Так началась битва между Деметриовым и Бардлашем. 15 тысяч солдат первого принца и 9 тысяч второго схлестнулись в яростном сражении. С самого начала борьбы за престол наследники делали все возможное, дабы избежать крови. И причина тому в первую очередь их братские узы. Они не могли так просто отправить друг друга на тот свет. Впрочем, дело не в этом. По правде, принцы больше опасались развязать полномасштабную междоусобную войну и тем самым привести к Западу на блюдечке с голубой каемочкой. Весьма мудрый шаг, как ни посмотри. Конечно, без мелких стычек не обошлось. Порой они созывали войска, чтобы перегородить путь сопернику, а средние младшие наследники даже по-настоящему обнажили клинки под Мильтосом. но втроём они не сражались никогда. Сегодня все изменится. Деметрио и Бардлаж схлестнутся в битве, что определит дальнейшую участь их Отечества. Вперед, вперед! Не останавливаться! Держать строй! Отбросить врага! Ни шагу назад!» Как и задумывалось, схватка развернулась на равнине Блиснальти. Продолжилась Продолжилось она несколько дней. Порядка 20 тысяч людей рисковали своими жизнями, скрещивали мечи и пики, омывали землю своей кровью. По прошествии нескольких дней поле битвы почернело от засохшей крови. Его всюду усеяли трупы, стоял зловонный смрад, воздух сотрясали крики, вопли и стоны раненых, но еще доносился звон клинков и лай команд. Сражение складывалось в пользу бардлаша. Ставка командования Второго принца. Ваше Высочество! Голян прорвал центр неприятеля! доложил вистовой, вбежав в палатку. Бросить за ним подкрепление не позвольте врагу закрыть брешь. Углублять прорыв, велел бардлаш Что с правым флангом? Мы перегруппировались и оттеснили вражеские силы. Отправить к ним оставшиеся резервы. Левому флангу перейти к обороне. Раздавим врага справа, пока он еще не отступил. Бадета исполнена! Закончив с приказами, принц повернулся к человеку рядом. «Победа блеска, Лоренцу. Я бы предостерег ваше высочество не снижать бодительности, однако победа действительно уже почти за вами», ответил старый офицер, и это не пустые слова. Изначально Деметрио превосходил числом, но по ходу битвы нес тяжелые потери. Сказывалась выучка воинов Бардлаша. На рассвете этого дня они сравнялись по численности, а сейчас средний наследник уже опережал во всем. Поражение первого принца выглядело неминуемым. «Мне только один человек не дает покоя», — проговорил Но В голове мужчины стоял образ наследного принца чужой страны в стане Диметрио, лишь последний дурак не будет его остерегаться. «Согласно донесениям, принца Уэйна не допустили на военный совет», — упомянул Лоренцо. «Без права голоса свой полководческий дар ему не проявить. Оно и видно по врагу. Всё прошло так, как мы и предвидели». «Хм...» В крайнем случае, принц Уэйн нагрянет прямо к нам в штаб в главе летучего отряда, «Однако укрепление вокруг вашего высочества для маленького подразделения неприступны. Мы продержимся и против нескольких тысяч, пока армия не перегруппируется». «Даже богу войны не изменить ход битвы» — таков вывод Лоренцо. Бардлаш также не сомневался в победе. «Но откуда эта нарастающая тревога?» «Здесь и покончим с Деметрио. Успокоюсь только, когда увижу его». Пробобнил Бардлаш, и мгла в сердце рассеялась. «Солдаты принесут ему брата, живым или мертвым и тогда все закончится». Неожиданно принц нахмурился. Бардлыш готов был поклясться, что слышал по ту сторону сражения Сигнальный Горн, за которым раздались радостные возгласы. Тут же подлетел гонец. «Ваше высочество! Враг отступает!» «Что?» Бардлыш выскочил из палатки и окинул поле боя взглядом. Диметрию впрямь отступал. «Ваше высочество, это наш шанс добить его!» – предложил Лоренцо. Принц, недолго думая, кивнул. «Всем офицерам всеобщее наступление! Ударяем в тыл, сломим их дух, лишим воли к сражению! Но щадите раненых и тех, кто сдается. Они такие же и свальские подданные!» «Как прикажете!» Гонец мгновенно помчался обратно в гущу сражения, Бардлош проводил его взглядом и повернулся к отходящей армии Диметрио. «Отступил прежде, чем разгромил его левый фланг!» Туманно протянул он. «Ваше высочество что-то беспокоит?» «Диметрио, которого я знаю, никогда не признает ни ошибок, ни поражений. Я полагал, мой брат не отступит, даже когда петля на шее уже затянется. Но...» «Принц, быть может, и таков, но наверняка у него нашлись способные советники, либо они уговорили своего Сизерена, либо силой волокле с поля битвы». Бардлаш ничего не сказал, Виктория за ними. «Сегодня его солдаты схватят Диметрио, он может ускользнуть, но войск у него после такого удара больше не останется». Первый принц просил решающего сражения, он его получил. Отныне его брат – политический труп. Что-то кольнуло в сердце Бардлаша, на мгновение наследник будто увидел краем глаза бледную незнакомую тень. «Преследователи вернутся к полуночи», – сказал Лоренцо. «Тогда мы объявим о победе и подсчитаем трофеи». «Верно», – кивнул Бардлаш, все еще сились прогнать тьму из груди. В конце концов, они не схватили Диметрио, и даже больше, почти весь командный состав его фракции сбежал плена. Уже после боя Бардлош со штабом выстроили все пути отступления противника, где он учнил засады и препятствия. В итоге у них сложилось впечатление, точно Диметрио с самого начала намеревался отступить, и все для этого подготовил. А затем... Душераздирающее зрелище. В неизвестном уголке леса собрались побежденные, хмурые, подавленные, множество раненых те, кто выжил. Солнце зашло, и вокруг сгустилась тьма, солдаты развели минимум костров, дабы преследователи их не обнаружили и кучковались как можно ближе, вбирая то немногое тепло, какое давал огонь. Стоял густой запах крови и пота, стоны и крики слились в один надрывный вой, и не было ему конца. Армия Диметрио проиграла, история запомнит лишь их позор. Сколько выжило, неизвестно, а на лицах тех, кто остался, застыли смертельные усталости и бессилия. Во всем лагере поставили всего одну палатку, и находились в ней лицом к лицу двое. «Ну что ж, принц Деметрио?» С ноткой драматичности в голосе начал Уэйн и выразительно обвел взглядом лагерь вокруг них. «Теперь-то вы уделите мне внимание, а?» «Признаю, ваш план избавил нас от плена!» Озлобленно произнес Деметрио. Когда силы Бардлоша начали загонять их в угол, Уэйн уверенным шагом подошел к Деметрио и шепнул. «У вас еще есть шанс уйти?» Старший наследник колебался в сомнении, но все же последовал совету. К тому времени Уэйн уже подготовил план отступления, и ему удалось бежать. Однако причина, почему Диметрио решился, крылась не в этом. «Мы правда сможем победить!» В этот раз регент нашептал ему на ухо еще кое-что. Не только как спасти свою жизнь. Он утверждал, что знает, как они победят, если отступят. «Но разумеется!» Сверкнула хмылкой Уэйн, мерцающее пламя костра снаружи очертило его тень, предав юноше дьявольской зловечности. Вся уже готово. Задача полководца – побеждать, а политика – оборачивать потери в выгоду. Почему бы нам не преподать этот урок Бартлашу? Да так, что он взмолится о пощаде.